Глава тридцать пятая. Ева. Темнота, друг молодежи. В полумраке гаража Демид поднимается с дивана и застегивает брюки. «Зачем ты поставил сюда диван?» Поправляю платье и встаю следом. Голова кружится от жарких объятий. «Не донёс до свалки, если честно». Всё, тигруля, я поехал. Прощальный поцелуй, и Демид садится в машину. Шлёт воздушный. Ворота гаража медленно ползут вверх. Сияющий внедорожник, тихо шурша колёсами, выезжает во двор. Восемь утра, а на градуснике 30 в тени. Скидываю платье и спускаюсь по мраморным ступеням в лазурную воду бассейна. Она теплая, как парное молоко. Высокая магнолия красуется белыми цветами размером с блюдце, алиандер берет количеством. Дивный аромат плывет над садом. Ленивыми грибками добираюсь до мозаичного бортика и возвращаюсь. Выбираюсь из воды, одеваюсь, и ноги сами несут меня на террасу. Падаю на качели. Вроде самодостаточная дама, а порой ощущаю себя шариком, попавшим в квартиру профессора Преображенского. Мне хорошо с Демидом. Так хорошо, что хочется отдать ему тело и душу. Неделю живу в любви и радости. Сумароков умный, веселый, обходительный, ласковый. Блин, во мне даже пробуждается ревность, когда я вспоминаю сестричек из больницы. Ласковый, выдыхали они на перебой, мечтательно закатывая глаза. Не знаю, простила бы я измену. Устала безропотно принимать неприкосновенную мужскую свободу Вадима, поэтому в новых отношениях ее не приму. Убью к чертям собачьим. Но Демид совершенен. Как я сразу этого не поняла? Кажется, он сумел пронести через годы свои чувства ко мне. Я даже иначе взглянула на наши прошлые отношения. Глупая была. Не соображала, что Демида толкала на ошибки искренняя любовь. Сейчас в уютном плетенном коконе на террасе с видом на море Кочевое прошлое кажется мне убогим. Последние годы без Вадима превратили мою жизнь на колесах в монотонное выживание, несмотря на бесконечную смену картинки за окном. Лишь благодаря Кате и Тиграм я держалась на плаву, но именно из-за них боялась спрыгнуть с паровоза, летящего на огромной скорости. Мимолетные свидания в отелях с особо ретивыми поклонниками мне быстро постыли. Я не искала постоянных отношений и после отъезда Вадима попыталась заглушить ими боль, поймать кайф, который приносила моему наставнику свободная любовь. Да, мне хотелось драйва, и в моей жизни его стало с избытком. Мои друзья и коллеги по цеху, ставшие для меня семьей, существовали со мной на одной волне. Но каждую ночь, обнимая в маленьком трейлере Катю перед сном, мне все чаще мечталось, чтобы кто-то сильный обнимал меня. Обхватываю колени и оглядываюсь на тихий шорох. Баламут притаился за столом, но, увидев, что я его заметила, бежит ко мне. «Что же мне делать, дружище?» Щекочу его голой пяткой за ухом. «Тигров у меня отобрали. Вадим не видит нас больше вместе в номере. Неужели пора сдирать подковы?» Обсохнув, и избегая солнечных лучей, пробираюсь в дом. В ванной раздеваюсь до нога и придирчиво оглядываю себя. Не так уж я и изменилась за эти годы. Трачу час, чтобы привести волосы в идеальный порядок. После шампуня и масок они снова блестят вороновым крылом. Не хочется делать броский макияж, но в результате на лице вырисовывается боевой раскрас чтобы надеть. Перемерив все старые наряды, чуть не плачу от отчаяния. Вадим любил, когда я одевалась экстравагантно. же больше за простоту в одежде. Правда, в очень дорогой одежде. После недолгих раздумий платья с соблазнительными вырезами, цепочками и портупеями летят в сторону. Я влезаю в синее льняное платье, подаренное на днях Демидом. Туфли на каблуках летят к портупеям. Выбираю босоножки на плоской платформе. Возвращаюсь в ванную и смываю косметику. В конце концов, Вадим едет в гости к нам, а не мы к нему».